ответил маркиз: вы меня поняли, господин придворный живописец. Мысль Гоййи упорно работала. Он думал о том, как изобразил себя на портрете королевской семьи Веласки с крупным планом, разумеется, без самонадеянности, но ни в коем случае не где-то сзади. А затем король Филипп собственноручно пририсовал на грудь нарисованному Веласкису крест Сантьяго. А он, Франциско изобразит себя на заднем плане, но и там он будет очень заметен. И нынешний король его щедро наградит, может быть, не с такой изысканной любезностью, как он Филиппе наградил Веласкеса, но первым живописцем он его уж, наверное, сделает. в Вот можно не сомневаться, раз он дал ему такой большой и трудный заказ, он Франциско заработает это назначение. Остаётся ещё договориться о гонораре. — Вежливо сказал дон Родриго Салер, королевский казначей, и Франциско сразу одолел его обычной крестьянская расчетливость. Он решил слушать внимательно. — Бывало, что в аналогичных случаях предлагали весьма невысокую плату, считая, что художник должен удовлетвориться честью. — Сначала я думал... — осторожно заявил Франциско что подготовительную работу удастся ограничить беглыми эскизами отдельных высоких особ, но затем оказалось, что мне придется до мелочей выписать и отдельные портреты. Таким образом, получится примерно четыре небольших групповых и десять отдельных портретов. Маркиз Деорисом молча с надменной отчужденностью слушал их разговор. — Постановлено, — сказал казначей Соляр, — положить в основу оплаты незатраченное вами время. Картина будет оплачена по числу воспоставленных особ, коих вам надлежит изобразить. Мы дадим за их величество, их воскрожденных детей, по две тысячи реалов с головы, а за всех остальных членов королевской фамилии по тысячи реалов с головы. Гой очень интересовало, заплатит ли ему также за головы отсутствующих инфант грудного младенца и его собственную, но он промолчал. Про себя он улыбнулся. Назвать такую оплату плохой никак нельзя. Обычно он повышал цену, когда заказчик хотел, чтобы были написаны руки. На этот раз о руках ничего не было сказано, и в его замысел тоже не входило рисовать много рук, самые большие четыре или шесть. Но эта оплата вполне приличная, даже если будут оплачены только десять голов. Он начал работать еще в тот же день во временной мастерской, устроенной в зале Ариадны. Здесь он мог поставить каждую отдельную модель с таким расчетом, чтобы она была освещена так же, как на будущем семейном портрете, и он до мельчайших подробностей выписал все эскизы. Он написал Дона Луиса, пармского наследного принца, исполненным собственного достоинства молодым человеком довольно приятной наружности чуточку глуповатым он написал приветливую славную но не очень видную инфанту марию уизу с младенцем на руках он написал старую инфанту марию хосефу и хотя по замыслу из за написанных во весь рост фигур престол наследника и его неизвестный нареченный должно было выглядывать только лицо старой инфанты Он потратил на эскиз два утра целиком. Так заворожил его ужасающее уродство сестры короля. Сам король позировал чрезвычайно охотно. Он держался прямо, выпьев грудь и живот, на которых светлела бело-голубая лента ордена Карлоса, сияла красная лента португальского ордена Христа, мерцало золотое руно. Матово светилась на светло-коричневом бархатном французском кафтане серая отделка, сверкал рукоять шпаги. Сам же носитель всего этого великолепия стоял прямо, твердо, важно, гордясь, что несмотря на подагру, выдерживает так долго на ногах. Если королю доставляло удовольствие позировать, то и перерывы в работе занимали его не меньше. Когда он снимал шпагу, иногда и тяжелый бархатный кафтан со всеми галями, удобно усаживался в кресле, любовно сравнивал свои многочисленные часы и беседовал,